Глава двадцать Следующие два дня я ломала голову над тем, как быть дальше. Просто заявиться в трактир «развеселый купец» или отправиться туда инкогнито, а все разговоры предоставить вести Торнвиллу. Вдруг тот, кто продавал брату усилитель, замешан в его исчезновении. А тут я под его личиной. Нет, наверное, лучше явиться туда, будучи Лайрой. Вот только с девчонкой разговаривать никто не станет. Мне нужен был Бриан, но я не могла просить его рисковать своим будущим и репутацией. Как и не могла не реагировать на угрозы Стейрода. Расскажи он о зелье ректору или кому-нибудь из преподавателей, и меня точно начнут проверять. Я, конечно, никакими усилителями не балуюсь, но зато я девушка с даром, обманом проникшая в военную академию Эргандора. А это преступление будет пострашнее принятия запрещенного снадобья». Кто его знает, что за проверку устроит мне в Академии? Нет, последнее, что сейчас нужно, это привлекать внимание военных. И так уже достаточно привлекла, схлопотав дополнительные занятия. Хватит. «Уверена, что хочешь туда пойти?» спросил Торнвилл после одного из моих любимых занятий – медитации. Все наши разговоры, с чего бы ни начинались, в итоге сводились к злополучному трактиру – И глупостям совершенным рифером. Можно подумать, у меня есть выбор. Нужно, чтобы Стейр отмолчал. К тому же, надо откуда-то начинать поиски брата, других зацепок все равно нет. Может отправиться в трактир под иллюзией, мужчины, но не рифа. Вот только кого: я не могу примерить на себя образ какого-нибудь незнакомца, а тех парней, с которыми знакома, подставлять совсем не хочется. Разве что Эскорна». Я тут же отмахнулась от бредовой идеи. «Мне банально не хватит силы и опыта. Иллюзия долго не продержится, и я просто себя раскрою. Но тогда...» «Я пойду с тобой». Я настолько глубоко ушла в свои мысли, что даже не сразу расслышала голос Бриана. Только спустя, наверное, минуту до меня дошел смысл его слов. Нахмурившись, категорично покачала головой. «Нет, это может быть опасно». Вот поэтому я и пойду с тобой, Лайра. Опасно для твоей репутации. Торнвилл беззаботно пожал плечами. От того, что я побалую себя кружкой пива в портовом кабаке, моя репутация не испортится. Но... Я не спрашиваю, Лайра. Спокойно, но вместе с тем твердо перебил кадет. Я так решил. Обычно его голос звучал мягко, но сейчас в нем слышались те металлические нотки, которые заставили меня замерить, а потом послушно кивнуть. «Спасибо», — благодарно улыбнулась юноша. А «Вот это другое дело», — удовлетворенно кивнул Торнвилл. Присоединившись к ребятам, которые о наших планах даже не догадывались, мы отправились на урок истории. Без ложной скромности должна сказать, что лекции шли на ура. Я никогда не жаловалась на память, и, как оказалось, желание учиться во мне было немалым. Я впитывала знания как губка, с восторгом и жадным вниманием, слушая преподавателей. Только с одним из профессоров у меня не ладилось. И это я, если что, не про полковника Клерта. На лекциях по военной тактике, о которой читала по вечерам, я не только слушала, но и отвечала на вопросы Шейра. Поначалу, глядя на меня, он кривился и хмурился – А сегодня утром, когда я единственная подняла руку, горя желанием ответить на вопрос, удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Проблемы были с Вейнандом. Очередная тренировка под его надзором стала для меня сущим кошмаром. К концу занятия я проклинала все и вся, в частности, этого живодера Эскорна и его упрямое желание научить меня драться. «Не веди себя, как девчонка, Наэра!» Не сдержавшись, рыкнул тиран. Я к тому времени была уже настолько уставшей, что на его рык отреагировала лишь вялым вздохом. Честно пыталась из спарринга с Рононом выйти с наименьшими для себя потерями, но, увы, не сложилось. На занятии мне изрядно досталось, и я снова изрядно прогневила и разочаровала генерала. «Завтра будем заниматься», — вынес он приговор, с трудом сдерживая злость а потом отвернулся, давая понять, что не желает меня сегодня больше видеть. Такой расклад меня вполне устраивал. Собрав по крупицам последние силы, я стала обуваться, мечтая о горячей ванне и понимая, что эти мечты так и останутся мечтами. Единственное, что мне светит в ближайший час, — это свидание с умывальником. «Рифер, подожди!» Он окликнул меня уже, когда я собиралась смыться из зала, Запнулась на пороге, мысленно припомнила Джара и повернулась к генералу. "Да, Шейр, оборотник, уже меньше похожий на зверя и чуть больше на человека, приблизился ко мне. Скажи, Лайра любит шоколад?" "Хм. Вообще к сладкому равнодушно. Странно, его светлость как будто расстроился. И по делам ему. Он меня расстраивал и шпынял два невыносимо долгих часа. А что ей нравится? «Свобода!» – хотела выпалить я, но вовремя опомнилась и сказала. «Она обожает конные прогулки. Вы бы могли в субботу прокатиться с ней по... лучше сегодня!» – заявил Эскорн, заставив меня в ужасе вздрогнуть. «Сегодня хорошая погода, а ей наверняка одиноко. Придумать причину, по которой он ни в коем случае не должен сегодня являться в дом баронессы, я не успела». Вейнанд с благодарностью похлопал меня по плечу и скупо улыбнулся. «Спасибо, Рифер. Не забудь, завтра у нас тренировка. Немного потреплю тебя перед выходными». «И вам спасибо. Генерал ушел, вернее, даже убежал, а я осталась стоять, переваривая наш короткий разговор и понимая, что я попала. Очень сильно и крепко вляпалась. На то, чтобы выйти из тупора, мне потребовалась где-то минута». Выругавшись, я припустила за генералом, надеясь его догнать, наплести, что Лайра, то есть я, совсем не любит сюрпризы и вообще вечером мало двигается. Лежит, сидит, максимум стоит. Какие уж тут конные прогулки. Как назло, в коридоре меня перехватил ректор, адмирал Невертон. После нашего знакомства на прошлой неделе я его больше не видела. Кажется, он преподавал только у старших курсов. И вот так неожиданно преградил мне дорогу. Кадет Наэра черовик дружелюбно улыбнулся. И куда это вы, молодой человек, так спешите? Адмирал, я выдохнула тяжело дыша. Как ваши успехи? Не дожидаясь ответа, продолжил задавать вопросы Шейр. Я слышал, Дермонт вами доволен. А что же Эскорн и профессор Монтелла? Последние не очень довольны. Честно призналась я, понимая, что похвастаться мне нечем. В телекинетическом искусстве я еще была ничего, пусть и ничего хорошего. А вот в боевых искусствах полный ноль. Ну что ж, кадет, Невертон похлопал меня по плечу. Вам есть куда стремиться. Сделайте так, чтобы отец, глядя на вас из лучшего мира, гордился. Заверив ректора, что в конце концов так и будет, я ведь Наэра попрощалась с ним, как положено, и бросилась к лестнице. Птица и слетела по ступеням, надеясь, что еще сумею догнать генерала, но он к моей досаде нигде не просматривался. «Риф!» — меня окликнул Брен. Он показался из бокового коридора, что каменными лучами расходились из центрального холла, и приблизился ко мне, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Все в порядке? Ничего не случилось?» «Случилось!» Я едва не застонала, но, быстро взяв себя в руки, проговорила. «Эскорн собрался вытащить меня, Лайру, на конную прогулку. Сегодня. Сейчас!» «Вот жар!» Торнвилл сквозь зубы выругался и вскинул на меня вопросительный взгляд. «Но зачем? Откуда мне знать? Ты же говорил, что преподавателям нельзя покидать стены академии во время учебной недели!» «Нельзя!» Парень снова что-то пробормотал. Не то припомнил Джара, не то пожелал Эскорну не доехать до дома баронессы. «Но, видимо, бывают исключения. Скажи Эшвару, чтобы предупредил твою служанку. Пусть скажет, что ты больна». Стоило представить реакцию генерала, как я поняла, что эта идея провальная. «Если Эскорну снова скажут, что у меня мигрень, он потащит меня к своему животворцу». Или, что более вероятно, притащит этого самого животворца ко мне. Вот только меня там нет. Я здесь. Значит, надо сделать так, чтобы ты была там. Вот только как? Не знаешь, кто сегодня дежурный? Оказавшись за стенами замка, я сразу поспешила к воротам. Без понятия, если бы кто-то из наших ребят. Нет, так вести точно не может. Мне кажется, тебе стоит прикинуться кем-то из преподавателей предложил Торнвилл, идя рядом. Тогда тебя выпустят. Вряд ли получится. К тому же, если дежурные потом увидят того, кем я прикинусь... Нет, рискованно. Но что тогда? Хотела бы я знать. Мелькнула мысль сбросить иллюзию, переодеться и выбраться, будучи собой. Но Бриан тут же ее отмел. Это ведь кадетам нельзя выходить из кальдерока. А мне можно. Попыталась отстоять свою идею. Тебе нельзя было сюда входить. Что есть, то есть. К тому же, как ты тогда вернешься? Точно. Да и не выпустят тебя. Скорее потащат к преподавателям. М да Я ускорила шаг, хотя не понимала, зачем иду к воротам. Посмотреть, как закованным узором проглядывают фрагменты свободы, обогренная закатными лучами тихая улочка. Послушай, давай ты свяжешься с Эшви и через него велиш Мори сказать, что ты больна. Пусть на этот раз будет не голова». Я мрачно усмехнулась. «Каждую неделю будем придумывать новую болезнь. Фантазии не хватит. К тому же Эшвар со мной не разговаривает. А Мори сама не справится. Она побаивается генерала». Я запнулась, заметив у ворот Стейрода и его закадычного дружка, такого же каменномордого бугая. «Мне надо быть там!» Бросила другу и побежала к беспринципному шантажисту. «Привет!» Пересилив себя, улыбнулась мрачному дуэту, стараясь казаться максимально дружелюбной. «Чего тебе, Найра?» Смерил меня взглядом Стейрот. Таким словно присматривал себе тюк для битья и только что нашел подходящий. «Снова решил испытать на прочность мое терпение». «Мне нужно... туда!» Кивнула на ворота и снова улыбнулась. «Срочно!» «Срочно!» – вкратчиво, подозрительно мягко переспросил старшекурсник. Меня аж передернуло. Его дружок пробасил: «Врежь ему, Ник, или подержи, я сам врежу!» Несмотря на огромное, просто такие невероятные желания отшатнуться, я шагнула к Стейроду вплотную и тихо произнесла. «У меня сегодня встреча с тем, кто и тебе тоже интересен. Не увижусь, не смогу достать то, о чем ты меня...» Просил. «Тебе ведь это тоже нужно?» Выдержав паузу, добавила. «Я на пару часов, может, меньше. Моего исчезновения никто не заметит». Несколько секунд кадет молчал, глядя мне прямо в глаза, а потом, повернувшись к своему дружку, приказал. «Открывай!» «Ну, открывай!» – я сказал. Сразу видно, кто в их дуэте исполняет первую партию. «Спасибо!» Бросила я своему врагу и, обернувшись к маячившему чуть в отдалении Бриану, проскользнула за ворота. Рванула к арке, но тут же остановилась, услышав за спиной голос громилы. «Наэра, не разочаруй меня! Я ведь могу и разозлиться! А ты точно не захочешь, чтобы я злился!» Кивнула, чувствуя, как тучи над головой продолжают сгущаться, и юркнула в арку, А вынырнув из ее полумрака в закатные лучи, добавлявшие яркости черепицы крыш, едва не завопила от радости при виде наемного экипажа. Назвав извозчику адрес, попросила ехать как можно быстрее. И только когда карета понеслась по улице, позволила себе выдохнуть. «Духи, пусть Эскорн где-нибудь задержится, и я успею первой». Вынант Эскорн. Ему не понравилось, как они расстались, и всю неделю он не мог избавиться от мыслей о Лайре. Пытался, не получалось. В сердце тлела обида, и Вейнанд не мог понять, то ли он себя считал виноватым, то ли злился на наследницу фельдмаршала. «Дело не в мигрени, а в том, что я не в состоянии долго вас выносить». Эти слова он продолжал повторять про себя, хоть уже давно должен был забыть. «Какая разница, что она о нем думает?» Он ей не друг, не родственник, не возлюбленный. Он просто выполняет данное когда-то обещание, И в будущем Лайра его обязательно поблагодарит за то, что устроил ее жизнь. Желающих познакомиться с знатной наследницей с каждым днем становилось все больше. Вейнанд не сомневался, что уже к весне она выйдет замуж, и тогда он сможет со спокойной душой сосредоточиться на Рифере. Сделать из него мужчину – воина, сильного червяка, такого, каким мечтал видеть сына Одернуэра. Все это генерал повторял себе с завидной регулярностью, но удовлетворения от мысли о будущем бунтарке почему-то не испытывал. Возможно, все дело в том, что он переживает за ее поведение. Если Лайра будет вести себя с потенциальными мужьями так, как ведет себя с ним, количество шейеров, жаждущих быть ей представленными, перестанет расти – а начнет стремительно уменьшаться. И тогда он не сумеет сдержать слово, данное маршалу. Прежде чем налаживать отношения со строптивицей, Вайнан зашел к себе, чтобы привести себя в порядок. Отправляться к Шиаре на эра в тренировочной форме он точно не собирался. Можно было дождаться выходных и устроить конную прогулку в субботу, но почему-то казалось важным увидеть ее сегодня. Ждать еще два дня — Он просто не сможет. Недовольный собой из-за этого внезапного приступа малодушия, генерал, тем не менее, уступил порыву и поехал к Найера. Баронесса фон Верт встретила его осуждающим взглядом, давая понять, что не стоило заявляться к незамужней девице на ночь глядя. Почтенная дама явно забыла, что это он поселил к ней Лайру и платил за ее проживание. А потому последнее, что его волновало, это мнение вдовы. «Как самочувствие Шиарина Эра?» – спросил он, дожидаясь, когда Лайра спустится. «Шиарин немногословна и не любит покидать свои покои. Разве что я заметила, что она любит гулять по вечерам». Шейла фон Верт недовольно покачала головой. «Как бы Шейр Эскорн, она сама себе жениха не нашла». Вейнанд нахмурился. Слова ее милости ему не понравились, и это еще мягко сказано. Что значит гулять по вечерам? С кем? Я надеюсь, на прогулках ее сопровождает компаньонка? Вместе я их не видела. Баронесса хотела еще что-то добавить, но тут на ступенях лестницы показалась Лайра. Вейнанд ее заметил сразу. Поспешно поднялся, чтобы поприветствовать девушку. Почему-то показалось, что сегодня она особенно красива. На щеках румянец, глаза блестят, волосы собраны в небрежную прическу, но эта небрежность, как ни странно, ей очень шла. Генералу пришлось приложить немало усилий, чтобы отвести взгляд от ее лица, от ярких губ, чуть дрогнувших в вежливой улыбке. «Ясного вечера, Шааринаэра!» Он склонил голову, приветствуя свою подопечную. «И вам, Шейр, не ожидала увидеть вас сегодня». Сойдя с последней ступени, Лайра опустилась в коротком реверансе. «Я подумал, что вам может быть скучно, и хотел пригласить вас на конную прогулку». «Очень заботливо с вашей стороны, но мне здесь совсем не скучно. Я много читаю». «Много гуляю», — ворчливо вставила баронесса. Девушка нахмурилась, но тут же переключила внимание на Вейнанда. «Может, просто пройдемся? Сегодня я не расположена конным прогулкам». «Можем покататься на выходных, если вы не против. К тому же уже темнеет». «Как вам будет угодно», — согласился Эскорн, решивший во что бы то ни стало наладить отношения с наследницей графа. Девушка тускло улыбнулась. «Тогда позову Мори и можем идти». Вскоре они уже выходили за ворота. И Вейнанд готов был поклясться, что Шейла фон Верт наблюдает за ними из гостиной и будет там же под окном, когда он приведет Лайру обратно. «Думала, вам нельзя покидать академию посреди недели», — первой нарушила молчание девушка. Ее служанка шла в отдалении и делала вид, что вовсе не прислушивается к их разговору. Неположено, но для преподавателей делают исключение», — с улыбкой ответил Эскорн. «Понятно». Лайра кивнула, а потом, вскинув на него взгляд, спросила. «Как там Рифер?» «Учится и старается, это главное». Вейнанд не стал рассказывать о неудачах Рифера, не желая ее расстраивать. Девушка грустно усмехнулась, явно догадываясь, что у брата не все гладко, но расспрашивать не стала. «Я хотела извиниться». «Я хотел извиниться». Они произнесли это одновременно — а потом застыли, глядя друг другу в глаза. Улыбнувшись, Вейнанд первым нарушил повисшее молчание. «Вам не за что передо мной извиняться, Лайра». «Напротив, есть», — упрямо качнула она головой. «С моей стороны было бесцеремонно вот так...» «Заявлять о вашем ко мне отношении», не сдержавшись, весело поддел ее генерал. «У меня нормальное к вам отношение. Я просто вспылила». «Мне было неприятно, что вы обсуждаете меня со своей любовницей». «Она мне не...» «Хотите сказать, вас с ней ничего не связывает?» Наэра сощурилась, и, не зная Вейнанд о ее к нему чувствах, решил бы, что она ревнует. «Помнится, в прошлый раз мы установили, что она не ваша жена и не сестра». «Как насчет добрая знакомая? Это вам в голову не приходило?» «Вы сейчас обманываете меня или себя?» «Усмехнулась строптивица» и с вызовом посмотрела ему в глаза. Лайра Ноэро. Сказать, что ему не понравился мой вопрос, это не сказать ничего. Его светлость нахмурился, явно задетый за живое, и пронзил меня таким взглядом, словно я была тарталеткой, а его глаза — острой шпажкой. «Впрочем, это не мое дело», — сказала примирительно, хоть без особого энтузиазма. Уже успела понять, что наводить мосты с генералом не самое приятное занятие. Просто ни с кем больше обо мне не говорите. Это невозможно. Вейнанд заложил руки за спину. Свои. В то время, как мои чесались от желания хорошенько его треснуть. И что же такого в этом сложного? Не забыли? Я ищу вам мужа. Генерал лукаво улыбнулся. И пусть улыбку его можно было назвать красивой, Даже очень, но она мне не понравилась. Вот ни капельки. С вами забудешь. Поэтому в моих интересах рассказывать о вас в определенных кругах. Вот именно в ваших. Я снова распалялась, а оборотник снова начал хмуриться. Что-то не получаются у нас мирные прогулки. «В воскресенье мы приглашены в салон Шейры Аруа», — предупредил генерал. «Там будут...» «Кандидаты в мужья?» «Некоторые из них». Осторожно, сказал он, явно опасаясь, что после этого я толкну его под колеса мирно проезжающего экипажа. Толкать я, конечно, не стала. Селенок бы не хватило подвинуть такого громилу. Но мысленно послать его светлость к джарам с удовольствием послала. Я подумал, вам будет спокойнее на балу дебютанток, если вы к тому времени уже будете знакомы с некоторыми представителями знатных фамилий. Что называется горе от ума... Одни проблемы и беды для меня от его мыслительной деятельности. Я честно старалась держать себя в руках и раздражаться на генерала минимально. Минимально не получалось, но хотя бы я этого не показывала. Уже прощаясь с ним у ворот, сказала, «Я бы хотела вас попросить...» Кашлянула, сдержанно улыбнулась. «Мне приятно ваше внимание, но не могли бы вы не приезжать без предупреждения?» «Не подумайте, я вовсе не хочу вас обидеть!» Вейнанд усмехнулся, намекая, что так или иначе, а я его обидела. «Просто я была сегодня не собрана и не планировала выходить из дома». Он дернул бровями и как будто порывался что-то сказать, а может, о чем-то спросить, но в последний момент передумал. Кивнул, соглашаясь, и пообещал. «Больше никаких неожиданных визитов, Шари. «Спасибо вам, духи!» «Благодарю, Шейл». «Надеюсь, в субботу нам все же удастся покататься». «С нетерпением жду этого катания». Спровадив генерала, я помчалась в дом. Нужно было вернуться в кальдерок до того, как сменится вахта у ворот. Но сначала надо как-то незаметно исчезнуть из дома баронессы. «Вы опять уходите?» — тихо спросила Мори, когда я, пожелав вдове спокойной ночи, отправилась наверх. «Надеюсь, она не станет задерживаться в гостиной». «Иначе придется учиться выбираться через окно». «Ухожу, но завтра вернусь». Служанка кивнула. «Удивительно, но сегодня она вела себя спокойно и больше не впадала в ужас от того, что я бросаю ее одну». «Забегала помощница Шейлы Ирис», — доложила Мори, помогая мне расшнуровать кое-как затянутый в спешке корсет. «Спрашивала, когда вы сможете посетить ее мастерскую». «Джары, а про платье-то я совсем забыла». «Завтра утром сходи к ней и передай, что я свободна в субботу». «Все сделаю, госпожа!» – кивнула Мори и заулыбалась. Кажется, независимость ей начинала нравиться. «А сейчас отправляйся на кухню за чаем и краем глаза глянь, чем занята баронесса». Вскоре Мори вернулась с радостным для меня известием. Дама фон Верт, кряхтя и охая от болей в спине, поднялась к себе. Я к тому времени уже успела переодеться в тренировочные штаны и рубаху, в которых умчалась из кальдерока. Хорошо, что на мне не было формы, иначе бы у Мори возникли вопросы, почему ее хозяйка разгуливает по столице в кадетском мундире. «Будь умницей, Мори», — сказала ей напоследок. «Увидимся завтра вечером». Дом баронессы я покинула незамеченной. Набросив иллюзию в глухом переулке, поймала экипаж и поехала в Кальдорог, готовясь к худшему. У меня не было усилителя, и я примерно представляла, какой окажется реакция Стейрода. Как минимум, он мне врежет. Или, если совсем не повезет, сразу потащит к какому-нибудь профессору. Да вот хотя бы к Эскорну. Гору мышц в сером мундире я заметила еще издали. Замедлила шаг, отчаянно мечтая убежать. «Вот только куда!» Придушив себе несвоевременную слабость, зашагала быстрее и не сбавляла скорость, пока не оказалась у ворот замка. Принес. Это было первое, что я услышала от шантажиста. «Нет!» — покачала головой, мысленно сидея, а заодно прощаясь с жизнью. «Духи! Он же меня сейчас раздавит!» Кадет грозно сощурился. «Что ты сказал?» Я говорю, что усилителя у меня с собой нет, но он будет в воскресенье. Выпалила, заметив, как старшекурсник стал машинально почесывать кулаки. Я обо всем договорился, клянусь. Лайра, Лайра, что же ты делаешь? Заходи, коротко приказал Стейрот. Ворота со зловещим скрипом приоткрылись. Просочившись в щель между ними, я тут же почувствовала на своей шее железную хватку громилы. «Последнее предупреждение, Наэра!» Прорычал он, хватая меня за грудки и легко, словно невесомое перышко, вздергивая над землей. «Если через три дня я не получу обещанное, у тебя будут проблемы. Очень большие проблемы!» Я судорожно кивнула и заверила его, что никаких проблем не будет. Я все сделаю, как обещала. «Лайра, Лайра! А что мне оставалось?» Его дружок стоял рядом и тоже разминал кулаки, причем так демонстративно, что стало ясно. Скажи я то, что им не понравится, и они вдвоем со мной разберутся. Так разберутся, что потом еще долго не смогу порадовать генерала своим присутствием на его занятиях. «Пусти! Я же сказал, будет тебе усилитель!» Стейр отражал пальцы и грубо толкнул меня к замку. «Посмотрим на эра!» А теперь проваливай, пока я не поддался искушению размазать тебя по земле. Убегала я со скоростью света, неслась к серой громаде, бесформенной, в наползающем со всех сторон тумане, и думала о том, что не только тучи над головой сгущаются, но и на шее сжимается петля. У меня есть три дня. Три дня, чтобы раздобыть загадочный усилитель. Если повезет в процессе поисков этой дряни, я выйду на след брата. Может, хоть что-то тогда станет ясно. Рифер, ну вот зачем ты во все это вляпался?